Эпилог Развалившийся на пластиковом стуле летней площадки, не блистающего мишленовскими звёздами придорожного кафе, Фрол Карпович в своём идеальном костюме и неизвестно как оставшихся без единой пылинки туфлях, смотрелся весьма экзотично на фоне остальных посетителей, остановившихся выпить и закусить. Словно чиновник высокого ранга в демократию решил поиграть для предвыборного ролика. Народ даже немного сторонился облюбованного сотрудниками департамента столика, инстинктивно крутя головами по сторонам и выглядывая с виту столь значимой особы. «Закажи три порции шашлыка, салат, огурчиков моченых и графинчик». Благодушно скомандовал начальнику швец, сцепил ладони в замок на животе и ищурясь на солнышко. Приказы такого рода призрак очень любил, а потому без промедления потопал в помещение кафе, решив не дожидаться официантов. Провожая его взглядом, Фрол Карпович равнодушно произнес, обращаясь к насупленному и беспрестанно ерзающему от волнения Сергею. Да «Ага. Не забыл, значит, знание египетское. Обманул. Мм. Нечленораздельно промычал подчиненный, не зная, куда деться от этого малоприятного разговора. По всему выходило некуда. Придется отвечать. Не то чтобы. Да ну! Сарказма в голосе начальства хватило бы на половину города. «Растолкуй». «Я... оно... не забыл», — мысленно плюнув на все, признался Иванов. «Но не использовал. Почти». «Почему?» — боярин смог в очередной раз удивить подчиненного. По всей логике ему следовало выпытывать о причинах, побудивших к его опрометчивому поступку о сохраненных знаниях, о том, с кем ими хитровжаренный инспектор успел поделиться а он о незначительном. «Боялся! Опасны эти знания! И боялся вообще все из памяти стереть по неопытности, в овощ превратиться!» Не стал юлить парень и, в свою очередь, спросил наболевшее. «Что дальше?» Из дверей показался Антон, довольный до нельзя. В руках он держал поднос, на котором правильным треугольником красовались три рюмки на ножках, а в центре геометрической алкогольной фигуры выселся графин, минимум литрового объема, не меньше. Приподняв ношу для демонстрации личной расторопности и правильного понимания пожеланий высших инстанций, призрак направился к столу. «Понимаю. Швецу известно?» «Нет». «Удивил. После договорим». Оставив Сергея в легком недоумении, боярин помог сгрузить с подноса на стол посуду, строго посмотрел на гонца. «Салат с огурцами сейчас будет!» с готовностью выпалил тот. «Шашлык попозже». Только-только на мангал положили, куски хорошие, я проверил. Из дверей кафе вышла девушка в переднике с еще одним подносом. Антон приподнялся со стула, куда уже успел плюхнуться, помахал официантке рукой, хотя она и так его прекрасно видела. На столе появились тарелки с заказанной едой и хлебом. Ну! -у -у -у", полуторжественно произнес начальник, а дальше ничего не последовало. Не приучен был Фрол Карпович к тостам и длинным речам. Разве что здравицу мог прилично сказать при нужде или счастья пожелать молодым. Однако тут вроде бы не тот случай. В рюмках забулькала «Я пропущу», — предупредил Иванов сослуживцев, поясняя. «Голова не прошла ей вообще. Поем сначала. Сил совсем нет». Пить ему действительно не хотелось. Куда? И без водки в башке такая круговеет шла, что спиртным усугублять только портить. Осадив рымашку салатом, шеф начал на правах старшего. Я когда от вас к цыганам припожаловал, Ляля мне знак подала. Старые мы с ней знакомцы. Я ее еще девицей помню. Александра как- то в башку и слишком пришла ведьм между собой подружить. Долго он ее вынашивал в своем прекраснодушии. Оно ведь как? Наши колдуньи и круг собственный имеют, и устои, а у кочевого народа по отдельности. Постоянно сталкивались. То одни порчу наведут, а другие снимают, то наоборот. Скандалили бабы частенько, ссорились. И решил наш македонец их, значит, на шабаши свести. Лялю пригласил, ее подружку позвал. Первые красавицы они тогда были, задорные. Пока договаривался, Ляля в него в тюрице ухитрилась, ровно кошка льнула. Эх, бойко у девки сердечко в груди билось, горячее, влюбчивое. И все она ему намеки строила. То в песню упомянет, то ненароком спросит нечто эдак с подковыркой. Александр столько зубами скрипел, но не осмелился. А я запомнил. На мгновение взгляд шефа подернула мутная поволока воспоминаний. Сказала она мне в песне и час, и куда ее правнук бежать станет. И попросила живота не лишать. Но зачем? Фрол Карпович вдумчиво разлил по второй. Зелье дело. Рецепт древний, тайный. Предки Рады его пуще ока оберегли. Понемногу пользовались. Понимали, опасен он весьма. Ну, вот, к примеру, представьте, что можно любое лекарство во много раз удешевить или во много раз более количеством сделать за те же деньги. Оно подешевеет? Нет, конечно». Иванов понял, куда клонит шеф. А за формулу большие дяди пристукнут, ради неразглашения. «Именно!» – взмахнул вилкой с наколотой долькой помидора рассказчик. «Отберут, спрячут за десять замков знания, беды от скаридности душ наделают. Цыгане сие понимали и таились, секретничая. Да только рада, мать Яна. Колдунья, конечно, знатная, вон как машину зачаровала. Даже Антон не проскочил. А дура! Рот Ляли торговый. Издревле по рынкам промышлял. Краш, понятно, не чурались, но в дурманные дебри не лезли, не ведаю почему. То ли непривычное они к этому занятию, то ли традиции не велели. Ежели без подробностей, дела у них при последнем баро отвратно пошли. Везде супермаркеты, торговые центры, магазины с дешевыми тряпками, люди на рынке ходить меньше стали. Зачем? И удумала она. Тут боярин сделал паузу, сосредоточившись на накалывании дольки помидора и особо приглянувшегося колечко лука, импровизируя канапе на вилке. «Переквалифицироваться!» Понимающе дополнил призрак, давая начальству закусить. «Припомнила рецептик, пристроила сыночка к бизнесу. А чего они сами не выращивали? Проще же!» Наивность Антона развеселила и Иванова, и Фрола Карповича. «Цыгане! Землеробы!» Веселился тот, похлопывая ладонями по краю стола. «Ну ты сказанул! У них руки не из того места произрастают. Коня украсть, аль, на картах погадать — это да, но огородничать!» А смейный швец обиделся и уткнулся в тарелку. «Ты не ук кочаном на плечах пользуйся!» По-прежнему посмеиваясь, принялся вразумлять шеф. Платили они нанятым сущую безделицу, а прибыль имели агромадную. Ян, кстати, придумал. Мафиози итальянским себя возомнил. Он и петуховый рот повелел зашить. Наказывал, значит, за то, что цену-то набить хотела, коммерсантка непутевая. И на гробчак велел напасть. Мыслил, от них кавер зайдет. Суть не в том. Дальше слушайте. Дурман мало сделать, его надо еще и продать. На том рада и споткнулась. Не знаю, с кем они там закусились при сбыте, а только седмицу назад человек к ним приезжал. Я ведь второй раз кляле захаживал тайно за подробностями. Беседовал с ней без лишних ушей. Так вот, она сказала, серьезный гость их навещал. Сама не видела, слышала. Разговоры тот человек разговаривал. Велел не лезть в чужое корыто. Цыгане покумекали и договорились с ним. Распродают остатки и не мешаются. Миром вроде решили. Гость уехал, а они за свое. Обмешурить возмечтали, смошенничать. Доходы-то рекой течь начали. Не ведаю, чем бы закончилась та возня, но да только мы за них принялись и все порушили. В кармане швейца зазвонил смартфон. Не привыкший к обновке призрак, резво зашарил по карманам, добыл аппарат, ответил Да, да, давали. Мне сейчас неудобно говорить, я перезвоню. Отключившись, он раздраженно попросил напарника: Подскажи, где звук убирается, посидеть не дадут! Наличие у подчиненного персонального средства связи привлекло внимание боярина. «Обзавелся». «Я купил», — вывалил чистую правду Сергей, попутно включая виброрежим на Антоновой звонилке. «Для удобства в работе. Как раз вот и работаем. Вычисляем, кто на Яна работал. Наверное, уже не надо?» «Надо. Черканите номерки потом. Кто звонил, когда? Передадим Вадиму. Пущай, старается. Сбили вы меня своими игрушками». На чем я остановился? На том, как мы все испортили, подсказал швец, поигрывая пустой рюмкой. Ага, да! Припомнил Фрол Карпович место, на котором остановился. Ляля после нашего с ней первого разговора попробовала убедить родню бросить подлое занятие, чуя, чем закончиться может. Травы велела в нужнике утопить, молодежь спрятать на время. Спокойствие семейству жаждало. Те вроде бы и поверили, А добра им жаль стало. Полную машину сумок набили перед бегством. Вознамерились в другой губернии развернуться. «Но ведь она своих слила!» Поступок старухи пока оставался непонятным для призрака. «Сами же сказали, в песне расклады дала!» «Не слила! Не слила!» Будто убеждая самого себя, излишне горячо воскликнул шеф. «По уголовному кодексу за те травки им предъявить нечего. Остальное. Не нашего поля заботы. Ляля понимала, что делает. Припугивала распоясавшуюся молодежь, просила за них. Боялась, что по стенке размажут их за хитрости. Не полиция, так другие, пострашнее до да крови не боящиеся. Оно вон как вышло. Послушались, да не слишком. Хлебнут теперь лихо. Вспоминая забитый под потолок Volkswagen, Сергей рассеянно спросил. Выходит, если бы цыгане послушались полностью, выбросили гербарий, то вы бы их не трогали? А Юнона Петухова с зашитым ртом. Понять и простить?» Фрол Карпович не смутился. «Не трогал бы. Покаяние разным бывает. Иногда вынужденным. А за Юнону полиция ведь существует для чего-то. Подсказали бы, в чью сторону глядеть не без того. А далее пусть стараются. По закону. Ох, умеешь ты, Иванов, любой мед дегтем испоганить!» Уклончивая позиция начальства немного смутила инспекторов. Оба сообразили, есть нечто, о чем тот не хочет говорить. Слишком обтекаемо упоминал он визит к Рамалам, слишком быстро переключается на основную тему, не желая вдаваться в подробности. У каждого свои секреты. Принесли шашлык, вкусный, прожаренный. На некоторое время все принялись отдавать должное мясу. «Этим человеком, про которого мне старая знакомиться, сказала». Вадим занимается. Насытившись, продолжил, как ни в чем не бывало, боярин. Говорит известная сволочь в злодейском мире. И роднёй рады рецепт ведущий, то уже особые люди озадачились. Негоже такие секреты на виду хранить. Попробовала она, попробуют и другие. Дур с дураками на свете с запасом припасено, а жадных вдвое против них. Швец. Призрак вздрогнул. Настолько властно прозвучала его фамилия. Иди в больницу. Опроси Петухову. Под запись, в подробностях. Особливо упор на последнюю встречу с цыганами делай. Может, она чего нового поведает. По канцелярскому тону шефа Антон понял, лучше не спорить. Он не слишком понимал, что полезного может рассказать общажная пропойца, однако вступать в полемику не стал. Закинул очередной кусок шашлыка в рот, хлопнул напарника по плечу и поспешил покинуть летнюю площадку, жуя на ходу. Разговор входил в кульминационную часть. «Ну, и что делать, думаешь?» Макая в соус кусок прожаренного мяса, небрежно поинтересовался Фрул Карпович. «С чем?» — не понял Иванов. «С талантами ведьмовскими». «Жить?» — привел наиболее невнятный аргумент Сергей. «Как и жил?» — и добавил кривую, смехаясь. «Если дадите». «Да мы-то дадим. Ты сам по себе колдун сильный». Спасибо одному блюдечку Штопова. Не сейчас, так потом бы самоучки постигать начал. Ум в тебе беспокойный, деятельный. Но оно и к лучшему. Я к всему давно готов. Александрос тоже. Лана, по его велению, тебя изучавшая, чуть ли не клянется в твоем благомыслии. Получается, я зря прятался? Брови парня удивленно поползли вверх. Почему зря? Умно сделал. Начни ты о сокровенном на всех углах вопить. «На кой бы ты сдался департаменту, трепло такое?» «А так, вел себя рассудительно, с пониманием. Пользовался даром во благо». «Многое можешь?» «Нет», — потупился Иванов. «Электричеством чуть-чуть управлять, людей отключать, ну и... Сами сегодня видели. Впервые попробовал». «Нечто подобное мне и мнилось». Шеф был чем-то озадачен всерьез и явно не открывшимися талантами подчиненного. «Зело юнтыша для великого!» За столом образовалась неуютная пауза. Каждый размышлял о своем, маскируя тишину усиленной работой челюстей. «А не боитесь, что я с катушек сорвусь?» Набравшись смелости, первым заговорил Сергей. Ему казалось очень важным, нужным задать этот вопрос. Не хотелось недосказанности. «Нет, остановим!» Спокойствие, с которым боярин произнес эти два слова, Заставили парня похолодеть и, без оглядки, поверить в то, что предупреждение более чем обоснованное. «Есть методы. Сам же видел, как одну небезызвестную тебе особу к звездам отправили. И это ещё цветочки. С остальными как разбираться станешь?» «С чем?» — не понял инспектор. «С Вадимом мы же с ним. Названий у его конторы много, а вывеска одна. Трёхбуквенная, тебе насквозь знакомая». Не имею ни малейшего представления. Настроение подчинённого окончательно испортилось, а рука извлекла из кармана визитку с номером и положила её на виду между тарелками. Засветился я по полной. «Оно так!» В зубах Фролокарповича захрустел малосольный огурчик. Визитку он оставил без внимания. «Для того тебя и привлёк. Показать!» «Они же меня вроде видели. Папочку завели!» Кисло улыбнулся Серёга уныло подперев щеку ладонью. «Не им тебе показать, тебе их», пояснил непонятливому инспектору шеф. «Дабы понимал, какая акула вокруг плавает. Служба ихняя с давних времен существует, опыта ни отнять, ни прибавить. Не зря свой хлеб жуют. Всех колдунов и прочих силознавцев в лицо помнят. Уж про нас. Они вроде и не против департамента, но и не рядом. Со стороны смотрят, выгоду ищут». Не скажу, что подлечают, а так, себе на уме. Ну, да ты понимаешь. Жди. Не сегодня-завтра станут к сотрудничеству склонять. И так затянули с этим делом, как по мне. Жалование большое положат, благо цыпят, к себе возьмут, в чьи не рост будет, сразу в майоры прыгнешь. Доброжелательные вроде бы речи боярина вгоняли парня в плохо контролируемый ужас. Иванов дураком не был и прекрасно понимал, что его ждёт, если слова начальника окажутся правдой, и что будет, если он примет упомянутое предложение. Наверняка ушлые спецы в таких кабинетах выпотрошат до остатка все сведения о департаменте, обо всём короче. А после выбросят за ненадобностью. Предателей с перебежчиками нигде не любят. Или уволят по пустячному поводу, или переведут в заштатный отдел протирать штаны, сортируя третьестепенные бумажки, без разницы. До смерти в двурушничестве будут подозревать, контролируя каждый вдох и вдвойне усерднее выдох. Даже не так. Иванову до тошноты не хотелось бросать службу, Антона, Фролок Карповича с его другом Александросом, хотя тот и скучный до невозможности. Сроднился он с ними. Привык. Ощущая нечто нужное в выполняемой работе. Важное. То, что деньгами измерить сложно. Полезность. Пульс настоящий, не дающий погрязнуть в однообразии жизни Душевные посиделки на кухне по вечерам. И вот это всё сменять на банальные деньги со звёздами на погонах. В задницу. А если при вербовке гордо послать перекупщиков по известному адресу? Нет. Настолько тупо с трёхбуквенными, да ещё столичными структурами не поступают. В порошок ведь отрут, а результата добьются. Это Фролукарп и у Чустухой, хорошо. При малейшем шухере раз, и они уже добрые привидения, без моторов. Ручками помахали и ушли. Ему сложнее. Кости с мясом никуда не денешь, телепортацией надолго не скроешься. Машка, опять же, ее тоже стороной не обойдут. Мама с папой. Лана. Лана. Стоп. Ей ведь лет и лет. При Ленине уже взрослой была. Со спецотделом работает. Редкие книги собирает по узкоспециализированной тематике. Такие люди тоже всегда под присмотром. И ничего. Живет и здравствует. Занимается своими делами. Танцует красиво. Фотографирует. Не то, не то. Ключевое слово «Живет». Стучит? Не похоже. Другой закалки человек. Откупилась? Не смешно. Отбилась? Крыша в виде Александраса помогла. Ближе. «Покури, Иванов!» Неправильно истолковав задумчивость подчиненного, предложил боярин, закончив расправляться с огурчиком и промакивая губы салфеткой. «Тебе без табачного довольствия туго. Вон, покраснел как». «А? Что?» – не понял инспектор, выдернутый из мира запутанных дум. Напрягся, с трудом вспомнил пролетевшее мимо ушей. Отрицательно покачал головой. «Не, не хочу». «Если букинистка смогла, сможет и он. Получается, шанс есть». Осталось понять, в чем подвох. Старый хрен Фрол Карпович ведь не зря словесные кружева плетет, подталкивает к чему-то. Нарочно разнос за обман не устроил умасливое решение ждет или выбора с ними защита и опора без них то без понятия ноль без палочки поспать бы со вчерашнего дня на ногах тяжко сергей снова напомнила себе шеф понимаю ты не молчи спрашивай поделюсь чем смогу правильно самый короткий способ получить правильный ответ задать правильный вопрос Как мне отмазаться от конторы, чтобы без последствия для меня и моих близких? Не хочу я к ним, лучше на гражданку. Если опасность представляю, наверняка знаете, что делать. К Вадиму точно говорю, не пойду. Махнув рюмку, давно ждущую своего часа, и успевшего немного нагреться на предвечернем летнем воздухе, Фрол Карпович, позабыв закусить, откинулся на спинку стула, сощурился, вернул пустую тару на стол после чего торжественно произнёс, не скрывая удовольствия в голосе. «Хорошо обмозговал. Да. И не боишься? Нет. Ну и молодец. Наш ты, Иванов. Наш. В доску». Рука шефа молниеносно схватила графин, плеснула в пустую рюмку новую порцию казёнки, переместилась к таре подчинённого, однако там лить оказалось некуда. Тот не успел выпить и первую. Глухо звякнула стеклянной пробкой, поставленная на стол посудина, а громкий бас потребовал. «Веселее будь!» Пришлось инспектору брать в руки водку и против воли проталкивать ее в себя. «За семейство не переживай!» Употребив свою порцию, снова принялся за шашлык начальник, не пряча улыбки. «Не посмеют на тебя прыгать! Не бойся! Кишка у них тонка! Проверено на лане и ранее!» Ты же не думаешь, что допрешь тебя мы с живыми не работали. И каждый раз одно и то же, да все без толку. Почему? Потому что рано или поздно они все будут там, в очереди. И они это знают. И что будет, тоже знают. Фразы Гиреми падали в усталый Серёгин мозг: И что мы можем для них невеликий секрет. Частенько ходят к нам на поклон. Содействия просят, когда самим тяжковато. Но попробовать всегда стоит. Вдруг смолодушничаешь? Не собирался. Верю. Ты у нас проверенный-перепроверенный, в семи водах вареный. Хотя и стервец каких поискать. Поезжай домой, поспи, вижу устал. А после берешь веца за холку и на пару отгулы догуливайте, тем более вам положено. Премию выдам. Невеликую, но для одного в избытке. Намек расшифровывать не пришлось. Тохий подарочек прилетит, компенсирующий покупку смартфона, через друга. «В понедельник в командировку отправляетесь, мавок гонять. Совсем дуры страх потеряли». «И запомни». Серёга вскинулся, изображая безраздельное внимание. Шеф оценил служебное рвение, закончив в полголоса с привкусом доверительности. «Ох и сладкие они, ежели с ними по-доброму». Конец четвёртой книги.